Дувакин позвонил не через два, а через пять часов. Тонкая, сострадающая натура. Ковригин был уже в полном сборе, омытый прохладными струями душа, выбритый, сытый, с крошками пшеничного багета в уголках рта. Сидел за письменным столом, держал перед собой бумаги хмелевый и желтоватую костяшку формы своей, рогалик вызывающие мысли о чешском пиве. Впрочем, и пиво, пусть и не чешское, в банках и в кружке имелось вблизи ковригина Чего он только не приволок вчера домой в пакетах алых парусов. Раков не приволок, вот чего. Походил, походил мимо них и купить не решился. Денег, показалось, не хватит. Теперь у него забит холодильник, а кормить и поить некого. Половину провизии, если не всю, придется потом выкидывать. «Хватит!» — приказал себе ковригин «Хватит!» Никаких оценок своей краткодневной дури, никаких мыслей и догадок по поводу таинственных для него капризов провинциальной актрисы. «А говорил это ведь уже с самим собой и хватит!» «Ну что, проснулся?» — спросил Дувакин. «Пришел в себя?» «Пришел», — сказал Кавригин. «Но пришел в себя сердитого». «Значит, толку из делового разговора не выйдет?» «Не выйдет. В особенности, если речь снова пойдет о дирижабелях». «Стало быть, ты и не проснулся», — сказал Дувакин. «Подождем. Кстати, почему и заказчик, и ты произносите именно «дирижабель»?» «А кто заказчик?» «Не знаю. Пока разговоры ведем телефонные. С объявлением намерений». «Нет. Кто в смысле? Женщина, мужик?» «Голос мужской». «Хорошо. Объясню про дирижабели. У меня в Ускопрудном жили живут родственники. Яхромские рассеялись по всей Савеловской дороге. Одна из двоюродных сестер проживала в Ускопрудном именно на дирижабельной улице» и работала на дирижабельном заводе. Эгоизм русского языка. Для немцев мармор, для нас удобнее мрамор. Или выговори по